Постоянно был один и тот же разговор. «Ты какой-то напряженный последнее время. Что случилось? На студии что-нибудь не так?» «Да нет, Настя, успокойся. Просто нервничаю перед выходом диска». «Но это же твой не первый диск, что ты нервничаешь». «Да они, Настя, как дети. Все равно переживаешь за каждого, первый он или двадцать первый». Страшное было время. Его практически и не было, этого времени. Полгода пролетели так, как вроде их и не было. Просто пустота. Какая-то страшная и ужасная пустота. Я ощущал просто физически, как она тает, исчезает, как льдинка на горячей ладони. Уходит от меня все дальше и дальше. Наши отношения рушились. Былое счастье превратилось в призрак. Я изо всех сил старался оттянуть момент развязки в наших отношениях. Но это только еще больше мучило меня. Страшно ждать, когда твоя любимая, которую ты искал всю свою сознательную жизнь, которая при тебе стала женщиной, красивой, умной, независимой, в то же время мягкой и нежной, может завтра уйти и уйти навсегда. И не к другому, а в нелепую, жуткую секту, которой руководил подонок. Михаил, но почему вы просто так на это смотрели? Ну должен же быть какой-то выход. Почему вы ничего не сделали, чтобы решить это все, чтобы как-то это все исправить? Надо было что-то делать. Нельзя сказать, что я ничего не делал, Мы часто беседовали о добре и зле, о Библии, о Боге, о таланте. Я чуть ли не каждый день вдалбливал ей. Человек не орудие, у него есть свободная воля. Свободная воля, вот то, что отделяет человека от животного. А она что? Она вроде начинала понимать, но у меня не хватило времени. Я не был Гарри Поттером, я не мог остановить время. Вспомнив этот разговор с Михаилом о Насте, я вдруг понял, почему Наташа, та девушка из Риги, покончила с собой. Эта зомбированность, которую подтвердил специалист, которого приглашал Михаил, остается у человека даже тогда, когда он уже не в секте. Это очень, очень плохо и ужасно. Это значит, что человек, который находится длительное время не в секте, за тысячи километров от Минусинска, по сути остается зомби. И никакое время этому не способствует. По сути, этот человек является сектантом на всю жизнь, или как бы закодированным, до тех пор, пока его кто-то не раскодирует. А это означает лишь одно — что количество смертей тех, кто кончает жизнь самоубийством, среди адептов этой секты может быть просто огромным, потому что от висцериона люди все-таки уезжают. И никому не известно, что происходит с ними потом. А случай с Наташей подтверждает, что бывшие адепты кончают жизнь самоубийством на почве сектантства. А сколько таких бывших адептов уехало от Виссариона и сколько из них могло покончить жизнь самоубийством, никому не известно. Как и неизвестно точное количество людей, которые в эту секту приезжают, и сколько из них кончают жизнь в самой секте ежегодно. Это просто чудовищно. Только на данный момент известно доподлинно о гибели депутата Савицкого об убийстве священника в Туре, о смерти Матрионы, о самоубийстве Наташи в Риге. Этого уже достаточно, выше крыши, чтобы эту секту просто закрыть, официально запретить и преследовать уголовно. А при этом есть еще и доказанные факты того, что ежегодно в самой секте, в общине, несколько человек кончают жизнь самоубийством, И это известно органам МВД, и этого не отрицает даже сам Тороп. Только количество никто не называет. А есть ведь еще и люди, пропавшие просто без вести. И это подтверждает даже еще доклад Савицкого. И люди продолжают пропадать. Савицкий в своем докладе в открытую говорил о том, что люди в этой секте просто исчезают бесследно. Более того, эти люди продолжают исчезать по сей день. Куда они исчезают, что с ними, где они, можно только догадываться.